Уже дома я налил себе кофе и включил ноутбук. Разрастающаяся аномальная зона в Штатах занимала все новости интернета. Но меня интересовала лишь дата появления первого пятна. Так и есть. Совпадает с запуском предприятия. Я ходил по комнате, сжимая горячую кружку в руках. Что же это происходит? Не выдержав, я позвонил ему. Что опять? Раздался усталый голос Соломона. Установки на предприятии были только для отвода глаз. И... В Америке растет сам разрушающаяся область. Люди спешно переселяются. Может, побочный эффект какой-нибудь, предположил Соломон. Ты меня об этом спрашиваешь? возмутился я. Размышляю. А тебе неужели наплевать на то, что происходит с людьми? С какими людьми? Удивился Соломон. С Родригесом. С... Запнулся я с майкой. Сергей, что с тобой? Разве я в эту девочку стрелял? Разве я применял подобные методы в своих действиях? Если кто-то ведет себя неподобающе, то, то ты мог бы не упорствовать со своими установками. Мои предприятия не приносят вреда. Я для людей создаю все условия взять, к примеру, тебя. А люди, диктующие свои правила или нарушающие чужие свободы, все равно будут это делать на моих ли экспериментах. Или инициируя войны. Это неизбежно. Ну, утих я. А Штаты? Штаты? Если это действительно происходит от моих установок, то я их тут же прикрою. Пока неизвестно, почему природа ведет себя таким странным образом. Я выясняю. А люди вынуждены бросать свои дома и ломать свои жизни, пока ты выясняешь. От смертоносных болезней вымирали городами, прежде чем вывели вакцину. Понимаешь, о чем я? Или на месте сидеть, или что-то делать. Я не понимаю причины твоей паники. Нет никакой паники, обескураженно произнес я. Все нормально. Вот и хорошо. И запомни. Я никого не трогаю, я занимаюсь тем, чем мне интересно и тем, что у меня получается. И что же тебе интересно? Энергия. Все нормально? Или ненормально? Что-то тут правильно, а что-то нет. Я не понимал, как вести себя мне. И Соломон, и Горинг, и им подобные. Ведь из-за таких, как они, страдают люди, у каждого может оказаться исковерканная судьба. Но если Соломон мне сказал, что он ведет честный бизнес, занимаясь интересным делом, то другие. Но что делать мне? Оправдываться перед собой, что я лично не делаю ничего плохого? Как мне-то жить? Я открыл дверцы шкафа, и решение пришло само собой. Я натянул на себя давно позабытые джинсы. Не хочу. Я не хочу больше в этом участвовать. Я не стал счастливее, получив документы и хорошую работу. Я не стал нужнее. Я не стал бесполезнее. К черту все. Я срывал с вешалок пиджаки и отглаженные рубашки, во не бросая одежду на постель. Опустошив шкаф, Я вышел на балкон и внизу заметил проходящих мимо нескольких цыганок с детьми. Они неторопливо шли по улице, подметая асфальт длинными полами разноцветных юбок. «Стойте!» — крикнул я. «Поднимитесь!» Мальчишка с непомерным для него рюкзаком за плечами резво побежал к двери моего подъезда. «Бери!» — я кидал вещи в чемодан. «Тут дорогая одежда. Продадите!» Я достал из бумажника наличные и отдал пацаненку. Мальчишка старательно укладывал вещи, брошенные мною. «На!» – протянул я ему айпад. «Стой! Мне нужен твой рюкзак!» Мальчишка, сверкнув темными, такими же, как у меня, глазами, быстро освободил от вещей рюкзак и протянул мне. Я вытащил ручку чемодана и помог мальчишке спустить его вниз. Молодая цыганка обернулась, когда они уходили вперед и приложила ладони к груди, а потом написал руками полукруг, словно взмахивая крыльями. И рассмеялась. Поднявшись по лестнице, я зашел в квартиру. Открыл ноутбук и вставил флешку, перекачивая любимую музыку. Потом положил в рюкзак пару футболок и свитер. На экране мобильного высветилось имя, от которого у меня дрогнуло сердце. «Я завтра приеду?» «Нет!» «Меня завтра не будет!» «Я уезжаю!» «Мне тяжело дались эти слова!» В ответ было молчание. Я уезжаю навсегда. А я? У тебя есть сегодня. Если ты хочешь, у тебя есть сейчас. Приди и останься. Мы уйдем вместе. Я понимал, что Ника никогда не пойдет на этот шаг. Что сейчас я только травмирую ее. Но для меня было решение уже принято. Нелегкая. Ника молчала. Я не готов больше делить тебя. не легче тебя потерять потому что сделать это придется только один раз. Вернее, я не в состоянии больше расставаться с тобой. Все. Я буду любить тебя всегда. Я повесил трубку и повторил сам себе. Я буду всегда ждать тебя, потому что люблю. Я могу тебя ждать, сколько скажешь, но я не могу рваться мимолетными встречами, зная, что придется тебя отдавать. Я облегчил ее выбор занеся Нику в черный список, чтобы она не вздумала перезвонить. «Какая тварь, отнимая тебя, успела все-таки сначала подарить мне?» — спросил я сам себя и набрал номер Соломона. «Я ухожу», — сказал я Соломону через минуту, когда он ответил. «Я больше не могу». «Куда?» «Искать». «Я ухожу искать Бога. Я должен найти Его». «Ишь ты!» — присвистнул Соломон. «Ну-ну» восстание из мертвых ты Иванушку, дурачка не строй себе справедливость он пошел искать у бога не забудь спросить зачем он убил тебя лет в пять отдав на съедение собакам шрамы увидел у себя на шее так вот нет тебя ты пешка исполнитель ты никому не нужен и никуда ты не денешься пока кто то через тебя не сделает того что ему нужно у меня запылали щеки Я не мог дышать. Я опустился на стул, потому что пол становился мягким и останавливалось сердце. «Едешь куда?» – спрашиваю. «Москва. Рейс 23.55». Щелкнув на закладке сайтовой компании, я медленно прочитал на экране и даже подтвердил онлайн-заказ, оплатив с банковской карточки билет. Хотя знал, что не полечу этим рейсом. «Хорошо». Приземлишься, позвони и успокойся. Я сделал несколько кругов по комнате, еще раз прокрутив в голове то, что сказал Соломон. Осознав бесполезность смысла, который до меня не доходил, поскольку был ужасен, я прошел на кухню. Вымыл чашку и поставил ее на полку. Вот и все. Я выключил ноутбук, убрал его в сумку, надел на плечи лямки рюкзака. «Люк, за мной!» Я стоял в дверях. Люк медленно поплелся за мной, словно чувствовал скорое расставание. «Ты остаешься у Майкиного отца. Ты нужнее ему. Ты один отвечаешь за него, понял?» Люк плавно закивал. «Вперед!» — приказал ему, когда мы были на улице. Люк пошел по направлению к Майкиному дому. Он шел медленно и оглядывался. Он ждал, когда я окликну его. «Я видел» как он аккуратно сел у светофора, ожидая разрешающего сигнала. Потом пошел рядом с пешеходами, пересекая дорогу по переходу, пока не скрылся из виду. Я направился к офису. На стоянке стояли несколько служебных автомобилей. Я взял на охране ключи от одной из них. Положив рюкзак и сумку с ноутбуком на сиденье, я вставил флешку. Сел в машину подождав, пока кондиционер охладит нагретый солнцем салон. Через несколько минут я крутанул колесико звука до упора и нажал на педаль газа. Черная машина летела по автостраде на огромной скорости. Великолепно ровные дороги были пустынны. Весь мир дремал в ожидании вечера. Вскоре я пересек границы Испании, врезаясь в наступающую ночь. Я остановился у Пап -бара во Франции. Заказав себе жареных сосисок, я пил кофе и смотрел на большой монитор. Старомодный нецветной кинофильм прервался срочным выпуском новостей. Крушение авиалайнера. Это был мой рейс. Соломон? Горинг? Случайность? Ошибка? Промелькнули мысли в голове, словно чужие. Я попросил кетчупа и хлеба. Запивая рюмку коньяка горячим кофе, я с удовольствием ел и смотрел по сторонам. Из посетителей было трое пожилых мужчин с соседним столиком и компания молодых людей в конце зала. У одних начиналась жизнь, у других заканчивалась. Я слушал чужую речь и смотрел на их лица, завидовал им и презирал их за то, что мы такие разные. И мне никогда не испытать простой радости человеческого бытия. Еще до Испании была хоть какая-то надежда на то, что все наладится. Я смогу просто жить, радуясь солнцу. Но не было в моей душе больше ничего. Я понял, что не найду себя в этом земном мире. Потом девушка в новостном блоке упомянула Америку. Четверть штатов уже находилась в первозданной красоте, не человеком. Правительство штатов просило о помощи, а люди бежали с континента. Я старался не вспоминать слова Соломона. «Зачем он убил тебя лет в пять, отдав на съедение собакам? Шрам видел у себя на шее? Так вот, нет тебя». Я ничего не понимал и не мог понять, и не хотел понимать. Я не верил в эти слова, потому что уже не верил Соломону. Я не хотел ему верить. «Я не мертвец», — твердил я. «Я живой. Я такой же, как и все». Соломон это сказал нарочно, для чего-то. Как ловкое обманное строительство блоков предприятия. Мне хотелось найти их, девушку и мужчину, которые приходили ко мне. То, что они где-то существуют, я понял, как только запомнил слова из песни, которую записал этот мужчина в моих полуснах-полуведениях. Случайно я наткнулся на нее в интернете. И голос, и слова, и музыка были теми, какими я слышал их во сне. Вот только эта песня значилась как неизвестная композиция от неизвестного автора. Я тогда скачал ее и установил себе на телефон вместо гудка. А что, если он уже умер, но приходит ко мне и хочет что-то сказать? Я обязательно найду их. Внезапно мелькнули на экране знакомые улицы, но я не мог понять диктора. В моем городе что-то произошло. Он был покрыт инием. Здесь кто-нибудь говорит по-испански? Спросил я, показывая на экран. Подошел один парень и произнес несколько слов на ломном испанском. Взрывоопасное наркотическое вещество, рассыпанное по городу. Срочная эвакуация людей. Город в опасности. Хм. Горько усмехнулся я, усаживаясь на свое место. «А кто на этот раз? Случайность? Горинг? Соломон?» Показав жестом на пустую рюмку, я попробовал включить интернет на телефоне и поискать новости на русском языке, но ничего подобного не нашел. «Или там не знают, или там не хотят об этом говорить», — подумал я. Официант, принесший мне сто грамм коньяка, Покачал головой и показал жестом движения рук на руле. Я отмахнулся. Сев в машину, я вновь врубил музыку, чтобы не слышать отчаянный стук своего сердца и треск своей разбитой жизни. Я знал, что мне надо перетерпеть, и боль утихнет. С ней не надо бороться, ее надо пережить, как бы плохо ни было. Она не уйдет раньше, она не задержится дольше. У нее свои сроки. Над ними нет власти у человека. Я знал, что буду делать. Я решил заниматься тренировкой собак-поводырей. Раз это у меня превосходно получается, пусть хоть так я принесу реальную пользу тем, кому это будет действительно жизненно необходимо. Я могу брать большую группу собак и натаскивать ее раз в 10 быстрее опытного кинолога. Потому что собаки понимали меня, словно я разговариваю на их языке. Воспитав их, Я также смогу увидеть результаты своего труда, как сказала тогда Майка, и, возможно, буду себя хорошо чувствовать. Еще мне надо найти их, этого мужчину и его девушку. Обязательно надо узнать, чем мы связаны. Музыка оборвалась, из флешки ничего не считывалось. Радио не ловило. Ехать в тишине я не мог. Мне нужен был громкий звук, чтобы он заглушал мои мысли. Я повел машину медленнее, одновременно доставая из сумки ноутбук. Сейчас заново перекачаю. Я переставил флешку и выбрал папку с музыкой. Скопировал файлы, но они не переносились. Почему-то включилась программа записи аудиоредактора. И я неожиданно для себя начал говорить. вспоминать С самого начала. С самого первого своего ощущения в этом мире. Я вспомнил себе лет в пять или шесть, а может чуть позже. Я говорил торопливо и иногда замолкал, когда эмоции захлёстывали меня, и продолжал говорить под шум работающего двигателя автомобиля, который, подчиняясь моему управлению, мчался вперед. В серое утро глядело в окно. Судя по окружающим меня предметам, я оказался в больничной палате, На жесткой койке. Я встал и подошел к умывальнику, который располагался в углу. Включил воду и ополоснул лицо. Хотел взять вафельное полотенце, висящее на крючке, и внезапно мой взгляд замер в зеркале. Я видел противоположную стену. Не себя. Я смотрел в зеркало и не видел себя. «Как вы себя чувствуете?» Надо мной склонилась девушка в белом халате с голубым отложным воротничком. «Как обычно», – пожал я плечами. «А что случилось?» в «Вашу машину переехал поезд». «И меня, что ли?» – сообразил я. «Частично», – улыбнулась девушка. «Пить есть пока нельзя. Позже позову врача. Он на операции». Я посмотрел в окно. Потом в угол, где стоял умывальник, а над ним висело зеркало. Мне приснилось, что я там никого не увидел. Или я уже вставал и на самом деле никого не видел. Я сделал попытку приподняться, но девушка придержала меня за плечо. «Вы не двигайтесь, пожалуйста, до прихода врача». «Я хорошо себя чувствую», — возразил я. «Мне влетит», — смущенно улыбнулась она. «Вы умирали у нас уже два раза». «Да», — рассеянно переспросил я. «И что, ни разу не удалось?» «Удалось, оба раза». Записывали даже время смерти в карте, но через несколько минут у вас без всяких оснований появлялся пульс. Поэтому лежите, я от вас не отойду. А машина? Спросил я. В смятку, но вы живы, и это главное. А я один был? Один, кивнула она. Хорошо, поезд товарный. Машинист не пострадал, и деревням соседним повезло, весь уголь растащили за несколько часов. У вас с собой был рюкзак и ноутбук, но последний смело. Рюкзак с вещами у сестры-хозяйки. Телефон там же. «Да?» – оживился я. «А принесите, пожалуйста, телефон. Обещаете не вставать?» «Хорошо», – улыбнулся я. «Обещаю, но недолго». Телефон был разряжен, и я попросил девушку найти зарядку. Пришел доктор и осмотрел меня. Рассказал о проведенных операциях и смеялся, когда я тут же откинул одеяло, ожидая увидеть чудовищные шрамы. Но на моем теле были только зажившие, небольшие проколы. «Лапароскопия», — объяснил доктор, но это слово мне ни о чем не говорило. «Собрали вас заново. Даже снимали. Теперь в историю медицины войдете. Паспорт, находящийся при вас, ваш?» «Да», — кивнул я. «Наверное». Пришла медсестра и сообщила доктору, что его срочно вызывают к пациенту. Он вышел. Я чуть-чуть подзарядила, на пару звонков хватит, потом еще заряжу. Вытащила на телефон из кармана. Я провел по сенсорному экрану. Красивая белокурая девушка на заставке. Списка контактов не было. Он намок от крови, сообщила медсестра. Может, что-то там сбилось? Родным хотели позвонить? Я кивнул. «Жаль. А так не помните ни одного номера?» «Нет», — помотал я головой, и вдруг понял, что я и родных не помню. «Сейчас принесу бульон, попробуем поесть нормальным способом. Хорошо?» «Отлично», — согласился я, чувствуя чудовищный голод. Когда она вышла, зазвонил телефон. «Я тут новую штуку придумал», — бодро сообщил приятный мужской голос. Надо ее оформить и внедрить. Любопытная вещица должна получиться. Если ты там перебесился, то жду тебя в Москве через две недели. Да, только... В общем, начинай учить японский. Телефон разрядился и выключился, оборвав звонок. Я поел принесенный медсестрой булью. Кто это, интересно? Ошиблись, наверное, подумал я, но в голову ничего не приходило. Японский? «А мяса нет? Или хлеба? Есть хочу!» Сказал я ей, допивая из тарелки остатки светлой, абсолютно несытной жидкости. «Пока нельзя. Если все будет хорошо, вечером, возможно, разрешат что-нибудь протертое поесть». «Я до вечера в третий раз умру», — пожаловался я ей. «Мне действительно очень хотелось есть». «Лежи. Глюкозки сейчас покапаем и не умрешь». Девушка подкатила капельницу. «Давай свои вены». Я вытянул руку. Все вены были исколоты. Когда медсестра вышла, я аккуратно встал и, котя за собой капельницу, дошел до умывальника. На меня смотрел темноглазый, темноволосый, худощавый парень. Я себя узнал, но не вспомнил. И даже подмигнул. Вечером медсестра принесла телефон, но, к сожалению, он наотрез отказался признать сим-карту. Хотя сим-карту медсестры, которую мы вставили в мой телефон, он видел. Журнал звонков был пуст. «Ничего, позвонит еще кто-нибудь», — ни капли не огорчился я. «Странно все-таки. Ничего не помню, но почему-то это меня абсолютно не тревожит». Я стоял у ворот трехэтажной больницы с рюкзаком за плечами. Было зябко, и я достал мягкий светлый свитер, натянув его на себя. Здание больницы располагалось на отшибе. Рядом ни одного строения. Только серое небо, молодая зелень травы и деревьев, тишина и ровная лента дороги, расходящаяся в оба конца. Минуту постояв, я по-военному развернулся на 90 градусов и пошел направо. Настроение у меня было ровным и хорошим. Дойдя к обеду до небольшой железнодорожной станции, я зашел в здание вокзала. Порывшись в рюкзаке, я обнаружил пару футболок, два паспорта, водительское удостоверение, несколько банковских карточек, заботливо обернутых в фольгу и спрятанных во внутреннем кармашке рюкзака. Из наличности было только три рублей. Пока я долго шел, солнце поднималось и сильно припекало. Поэтому я с удовольствием подошел к небольшой витрине с пивом. Съев пару горячих чебуреков, Я ощутил истинное блаженство после больничной еды. Убрав в рюкзак пару прохладных бутылок пива, я вышел из здания вокзала. Народу на станции было раз-два и обчелся. Подойдя к окошку в кирпичной стене, служившему, судя по названию, кассой, я заметил стройную девушку с длинными каштановыми волосами. Взгляд ее голубых глаз был растерян, она на ладони лежала мелочь. По словам кассирши, которую я услышал, девушке не хватало около 200 рублей. В это время от кассы отошел высокий мужчина в темных очках. Улыбнувшись, я протянул девушке пару купюр. «Спасибо». Она взяла деньги и передала их в окошко. Получив два желтоватых прямоугольника, аккуратно убрала их в сумку. «Пожалуйста», — кивнул я и заметил табло в отдалении, на котором мигало зеленым странное название. Меня зовут Сергей. Похоже, и вы тоже в неизвестность хотите кануть. Хочу. Меня Катя зовут. А его... Девушка показала рукой на мужчину, сидящего на скамейке. Музыкант. Я обернулся в ту сторону, куда кивнула Катя. На лавочке, вальяжно привалившись к спинке и вытянув ноги, сидел мужчина атлетического сложения. На руке у него лениво блеснуло кольцо. Рядом стояла серая сумка. Мужчина мечтательно смотрел куда-то в небесную даль. А меня зовут Николай Ферт. Даже не обернувшись из-за спины, бросил мужчина в темных очках, который отходил от кассы. Походка его была по-военному резкой. Прямая спина, темно-зеленый костюм с иголочки, отлично сидел на нем, подчеркивая превосходно развитую фигуру. Мы с Катей переглянулись, и я увидел небо в ее смеющихся глазах. Она ушла к своему мужчине. Я еще раз скользнул взглядом по табло. Станция прибытия — неизвестность. «Точнее, не скажешь», — усмехнулся я, глядя в сторону. Катя с музыкантом удалялись к зданию железнодорожной станции. Она вложила ладонь в его руку и старалась примериться к его шагам. «Где-то я их точно видел. Определенно точно. Вот если бы Катя сейчас обернулась...» Я знаю, каким будет выражение ее лица. Они скрылись в дверях, и я повернулся к кассе. Один билет. В неизвестность. 2016 год. Продолжение в книге вошедший в неизвестность». В далекий путь идет корабль, В нелегкий долгий путь, А может быть пришла пора Ему передохнуть. Прервать на время быстрый бег И в не стоять. Продлить чуть-чуть короткий век, В покое сил набрать. Наш корабль стремится в бой На полных парусах Он оставляет за корму Тревогу, боль и страх Идет неведомо куда Как полный идиот Умчится в галеб И вот тогда Нам точно повезет, куда мы плывем, зачем мы живем, при жизни никто не узнает, кругом лишь вода, так да в чем же беда, отсутствие цели смещает, корабли. путь Хо хотел слепый Ураган корабль перевернуть.умели у вахту отстоять, хоть многих унесло. Выходит время Умирать для судна не пришло что-то впереди неужто остров там а ну штурман, погляди вот радость всем нам но не судьба утрачен был усталый экипаж свыла досады это был не остров а мира куда выплывел зачем мы живем жизни никто не узнает кругом лишь вода так чем же беда отсутствие цели смущает корабляты люди от мира океан божественно волны с Shit,